Глава 3. Эх, Коляда. И началась зубрёшка. Вильёсов заговор оберег, заговор к матери, сырой земле, от тёмной волшбы. Разве всё перечислишь? В день по заговору. Причём проверял Коляда своеобразно. Пройдёт дня три. Он легонько толкнёт первушу, когда тот лучиный от полена строгает. Быстро мне заговор от нечисти. Стоит первуша секунду помедлить, Коляда недоволен. Медлишь, время теряешь, а мавка рядом уже. Не было никакой мавки. Леда для образности, говорил, для усиления эффекта. Раз и вовсе Первушу испугал. Морозы в тот день ослабели. А снег уже дня два как не падал. Первушу рядом с избой дрова рубил. Вдруг из-за угла скрип снега. Первуша обернулся. Не с деревни ли болящий пришёл? А оттуда выворачивает нечто непотребное, ужасное. В ветхих лохмотьях, изгнившая кожа костей на лице не скрывает. И запах. Такой, что едва не выташнего. Первуша застыл, а нежит на него молча надвигается. Первым желанием было убегать. Так коледа в избе, как бросить? Переборол у себя первуше, хоть и боязно было страсть. Топор колун поднял, на нижеть бросился, и вдруг год сколеды. Замри. Нежить круто наус на месте, из вихрь снежинок подиндях показался коледа. Спожался. Есть немного. И чему я тебя учил? Всё из головы выскочило. Сначала заговор читаешь, потом за топор хватаешься. Без заговора ты нежить рубить будешь, а куски срастаться сразу начнут. Бесполезно, борьба будет. А ежели нежить когтями кожу тебе порвёт, или хуже, в шею зубами вцепится. Знаешь, что будет? Сам в нежить обращусь. Пусть уроком тебе будет. Прости, что он пугал немного. Первуша же подступился к учителю. Как ты это делаешь? Ты про что? В нежить или другое, что обращаешься? Понравилось? Не, дядька. Но пригодиться может. Это ты верно сказал. Вечером мы займёмся. Заговор на обращение, а потом другой. Другой. Сой облик вернуться. Когда твёрдо запомнишь оба, тогда на деле попробуем. Мне бы не хотелось, чтобы ты обратился в пень трухлявый, а ли в лесу ободранную блешивую, да так и остался обращённым. А ты разве не сможешь помочь? Не смогу, только ты сам. Грутковата первуша стала. И в самом деле, забыл заговор и на Виги какого-нибудь зырушки остался, на живых охотников. А хуже того, не житьё. Фу. Даже желание как-то поугасло. Однако любопытство одолевало. Как это? Быть в чужом обличье. До вечера все валилось из рук. Каша гречневая, которую закрытыми глазами варить мог, пригорела. Лучины, что ножом строгал, слишком толстые вышли. В довершее, едва ведро с водой, что в синях стояло, не перевернул за малым. Каляда лишь посмеивался в усы. Уже вечером, когда после ужина за столом сидели, Каляда начала рассказывать. Обратиться во что угодно можно, только по размеру сопоставимое. Муравья или муху не получится. Знание-то сокровенное, мне перед смертью один колдун передал в придачу к одной книге, но об этом как-нибудь после. Допускаю, не всё он мне рассказал, не успел просто. Основной изрёк, продолжить хотел, да смертушка за ним пришла. Если он колдун сильный, что же не перемог? Смерть никого не спрашивает, она свыше послана. Пришёл твой черёд, оборвалась нить жизни, никто из живущих на земле не в мочь годы продлить. Есть, сторожители, знавал я одного, то ли правду баял. Олю прибирал маленько, но вроде полтора ста годков ему было. Да у стариков ветхих с памятью плохо. Дядька, мы в сторону ушли. Ах ты, нетерпеливый какой. Мне вот обращаться приходилось филина, внежить, псаша лудьевого и даже ель. Зачем? А после расскажу, поведаю. Время еще не пришло. Так вот, для начала ты представить должен, кого обратиться хочешь. Только в нечисть не смей никогда, у них свои законы. Мыслю я, назад обернуться не сможешь, так что не помышляй даже. Пусть нел уж. Заговор для обращения запоминай, но перед словами сими ты должен пару глотков отвара выпить. Отвар заранее готовь, хранится долго. Щепотку сушёной адамовой головы, щепотку плакун травы и столько же полыни. Залей водой, довёл до кипения. Как спенится, дунь из кажи трижды. По моему велению, силой рода стань волжбою. Скрянкули горшочек с собой носи. Ты же не знаешь, когда пригодиться может. Запомнил. А теперь сам заговор. Понятно, для обращения. Запоминай. Силу и веющего, облик пряму гада, ползучего, зверя могучего, птицы парящей, двари вонючей, до заката солнца. Гой! И крутонись на левой ноге. А дальше-то что? Зверь обратишься ли в нежить? Что удумал? Повторить слова можно? Хоть десять раз. Ты же отвар не выпал, не будет ничего. А ты летал? Филин оборачивался. Почему именно им? Слабой птице филина убоится, сильная вроде сокола и орла связываться не станет. Филин за себя постоять может. Кричит, выберет жертву послабее, голубя или воробья, на худой конец зайчишку. Ты когда-нибудь филина видел? Не, слышал только, как в лесу ухает, пугает. Гласа филина острый, сушеный, хоть у сокой не поднимается, не орёл всё же, ночная птица, мышь полёвку видит. Соколом лучше. Люди на них охотятся, селки ставят, чтобы приручить. Сокол, он и волков в степи доградь может и одолеть. Летать как птица учиться надо, кинцы не сразу могут. Так ты и не птенец, обратился и полетел. Всё само получится. На первых порах не так ладно, но поймёшь быстро. Хочу филина обратиться, как ты. За землёй в полёте поглядывать надо. Зачем? Людишки разные есть. Другой-то чего делать стрелу пустит, а соблю оба сурмане. вроде ловкость своё до умения перед другими показать. «Как увидишь их, держись немного в стороне. Весовское племя. А тяжесть какую-нибудь поднять в воздух можешь?» «Ты видел когда-нибудь, чтобы птицы мешки таскали? Вот то-то и оно. Веточку для гнезда. Орех, червяка. Ну, ежели филин, мышь гнездо, птенцов накормить в желторотах». «Да, целый мир. Среди нас, смертных, и по соседству. За учёбой да бытовыми делами зима прошла». День удлинился, снег просел, ноздреватым сделался. Полдень с веток деревьев, капель началась. Сначала снег на верхушках деревьев потаял, потом и нижние ветви освободились. Воздух весной запах, птицы голоса подавать стали. Лес понемногу отходил от зимней спячки, просыпался к жизни. Деревни через реку по льду ходить опасно стало. На льду промоины появились, особенно там, где под водой родники били. Купцы до хозяйственной лютой селян передвигаться на санях по ночам стали. Но ещё морозы небольшие ещё держались. Снег подмораживало, он держал сани. Но через две седмицы всё движение встало. Дороги непроходимые, грязь и вода. Ни телега, ни сани пройти не могли. На реках по льду уже давно не ездили, а лодками или небольшим корабликом вроде уж кое ещё не срок. Ледяна на реке, потом половодье пришло, реки разлились, широченными сделались. В низинах из воды верхушки деревьев торчат. Вода мутная, грязная, несёт упавшие деревья, трупы павших животных. Иной раз домашний мусор. Народ в деревнях в сне готовился. Делали запасы, чтобы выдержать месяц-два природные осады. И людям и зверю тяжело, особенно птицам. Но всё когда-нибудь кончается. Хорошее, плохое. За несколько дней снег разом везде растаял, а островки его остались лишь в глубоких оврагах. Появились первые подснежники, припыла зелёная трава, потом набухли почки. Оба, каляда и первуша, стали больше времени проводить на свежем воздухе. Ещё ранней весной Первуша лавку у избы сделал. Сидеть удобно, чтобы столса орудить. Да где столько досок взять? Леса вокруг полно, а попробуй доску сделать. Если с инструментов лишь топор и нож, а покупать дорого, да и не за что. В один из дней к избушке к леды примчалась селянка. "Коледа, помогай. Что стрессуешь? Сын с крыши упал. По лесоцу помогать, я скользнулся. Лежит в себя не приходит. Тогда поторопимся. Мне с тобой, дедёк", спросил Первуша. На хозяйстве будь, обед сварИ. Когда десянянка ушли, Перушок котелок с водой в печь поставил, дров в топку подбросил. Задумал он грибной супчик приготовить. Сушёные грибы от весенней сырости в синях быстро в негодность придут, а трудов жалко. Белый гриб нечасто в лесу встречается, его поискать надо. Зато вкусен такой суп и сытный, мясном он не уступает. Суп получился знатный, с лучком густой, с духом аппетитным. Коляда уже давно ушёл. Первуший кашу из сарацинского зерна сварил, так называли на Руси рис. Мёд в горячей воде развёл, да старовыми душистыми, мятой, чапрецом. Где же учитель? Чугунки хоть и в печи стоят, томятся, да дрова прогорели. Печь остынет в скорости, а с ней и кушанье. Первуший на крыльцо вышел. Солнечный диск на три пальца над горизонтом висит, предвещая скорый закат. Первуший волноваться стал. Случай сложный, либо беда какая. Помаялся немного, посох прихватил, дверь поленом подпёр. Не было замка. Если и проезжали по дороге купцы из дальних земель, о существовании избушки к леду не подозревали. Тропёлся к деревне, с рымист так, где земля не просохла, обходил. Уже избы деревенские видать, и шум слышался. По звукам не понять, что происходит, но волнение прибавилось. Не выдержал, побежал. Опоздал в самую малость, увидев, как местные мужики к леду бьют, верней сказать, добивают. Урках дубины о глобли. Кледа ещё стоял, покачиваясь. Один из деревенских, дубиной по голове его сзади ударил, когда такничком и упал. Ируша мгновение замер, о торопел. Как же так? Кледа сам учил его обороняться, посохом владеть научил, глаза отводить мог. Уйти? Или не хотел меня свои показывать? А скорее напали неожиданно, гурьбой. Ирушек мужикам кинулся, за себя уже не боялся, опасался за жизнь учителя. С ходу посохом одного в лицо ударил, другого поперёк шеи, что тот упал. Третьего в кадык ребром ладони рубанул, вертелся как бешеный, как будто в него дух медведя вселился. Рассказывал Корида, что Болл – северный народ, варяги. Так у них совсем ненормальные воины были, прозываемые берсерками. Не то что чужие, свои боялись в бою к ним приближаться. Бой секиры всех рубили, не разбирая. Только у первушины секиры о посох. Потеряв трех дрочунов, что на земле валялись, оставшиеся разбежались в стороны. Кричали издалека. «Вы, родак, каков учитель, таков ученик!» Подожди уже, до тебя доберёмся. Первуша стал с у лежащего коледы. Вид у него страшный. Голова в крови, волосы на затылке послепались, рот разбит, одежда порвана, но дышит, стало быть, жив. Нет, он коледу в избу перетащит. Выходит, опыт богатого как у коледы нет, научил же его щельник краны ворчевать. Первуша покрутил головой. Недалеко стояли две старушки. За что его так? крикнул Первуша. Детик кто не спас? Помер мальчонка. Прошамкала беззубом ртом одна из старушонок. Вот же ироды. Раз не смог помочь, стало быть, травмы тяжёлые были. Так судьбе угодно. Деревенские наблюдали издалека. Помощи просить не дождёшься. Настроены враждебно. Ждут, когда Первуша уйдёт. Своих побитых по изму растащить. Расслучиться и к лиду добить. Первуша осторожно перевернул к лиду на спину. Посох в рукава просунул. С виду на чучело похоже, что на огородах ставят. Не на кого надеяться. Самому к лиду к избе влачить надобно. Ухотился за края посеха, под напрякся, потащил. Плохо, конечно. Сейчас бы его на телегу ли волокушу конную и к избе доставить. Пятился задом, периодически оборачиваясь, путь смотреть и постеречься, не подбирается ли кто на пасть. Но потеряв троих самых задиристых, деревенские рисковать не хотели. Пирушин и в полную силу убил, обезредить на время, не убивать хотел. Тогда им сколедой в избе не жить, деревня в раздробной станет. День-два и отойдут, а урок впрок пойдёт. Ишу думали, толпой на одного. Их калейда сплоховал. Наверное, думал разговорами, миром конфликт уладить. Чем дальше по лесу тащил, тем больше сил выбивался. Пот с олба глаза заливал. Перевуша периодически останавливался, рукавом пот оттирал, дыхание переводил. Смеркаться начало. Вдруг из лесной чащи, два зеленых огня. Глаза волчьи. Перевуша нагнулся, готовый в мгновение посох из рукавов, зипуна калейды выхватить. А волк приблизился медленно. Пирушев оборотня опознал. "Притон, подмагни, видишь, немочен коледа". Человеческим языком сказал, но волк-оборотень понял. Подошёл, зубами за посок с одной стороны ухватился. Пирушев за другой конец взялся. Повлочили коледу, полегче стало. Да и то, коледа мужик крепкий, высокий, кряжестый, будто в 8 весу не меньше. Пирушев вдвоём с оборотнем едва ли больше весят. Жалко было учителя по земле волочить, а нести сил не было. Но дотащили. С большим трудом в избу первуше заволок. А вот на топчан никак не поднимет. Одежонку грязную с колеи снял, подушку под голову положил. Пусть пока на полу побудет. Главное сейчас определить повреждения, повязку из чистых тряпиц наложить. Голову к ледяной тёплой водой обмыл, перевязал тряпицей. Рот осмотрел. Пара зубов спереди выбито, но это не страшно. Начёл грудь ощупывать. Плохо дело. Рёбра сломаны, под пальцами так и ходит. Как учу к леда, туго грудь стянул. Потом руки-ноги ощупывать стал. Левая сломана ниже локтя. А ноги целы. Ничего, Коляда крепкий мужик. Должен выкарабкаться. Первушу несколько палочек к сломанной руке приложил, тряпицами обмотал. Кости неподвижно лежать должны, чтобы срастись. Котевок воды вскипятил, сварил настой из целебных трав. Всё как Коляда учил. Когда отвар остыл, зачерпнул половину кружки, попробовал в рот учителю влить, голову приподняв. Не получается. Коляда без сознания не глотает. Это твар по подбородку стекает. Перву жу чистую тряпицу в отваре помочил, немного отжал приоткрытый рот, хоть немного внутрь попадёт, действия окажет. Всю ночь рядом с учителем просидел, до коревшей лучины на новые менял, поправлял подушку. Захлопотами ночь пролетела. За маленьким оконцем, затянутым бычьим позором, светать начало. Коляда захрипел, потом глаза открыл, обвёл мутными глазами избу. Вить ему узнал. Взгляд проясняться начал. Это ты меня сюда? «А то кто же? Да не разговаривай! Силы не трать! Скажи, что надо, всё исполню!» «Наклонись! Попоближе!» Говорил Коляда тяжело, с перерывами. Сломанные рёбра не давали вдохнуть полной грудью. Первуша на колени перед учителем опустился. Жалко его, сил нет. Слёзы на глаза наворачиваются. Коляда спас его от смерти, у себя приютию выучил. Родного отца Первуша потерял, Коляда вторым отцом стал. Коляда крепился, но видно было. из последних сил запомнен наговор глаза закрыл и шептать стал неразборчиво пируше совсем близко приник чтобы слова уловить эшкидер апха кемр из рта кледы и лёгкое облачко вылетело пируш вздохнул печально ощущение как пыльное облачко закашлялся подумал ещё не душа ли отлетела а кледа затих пируша ухом к груди приник слушал нет биения сердца Он холодный широкий нож плашмяк рту подставил. Ни следа влаги. Осознал. Умер Коляда. Второй раз за короткую жизнь. Первуша сиротой остался. Не сдержался. Слёзы по щекам потекли. Коляда, не умирай. А разве мёртвого словами оживишь? Сколько времени он так на коленях перед мёртвым телом учителя просидел? Не знал. А только понял. Помощи ни от кого не будет. Он теперь один. Коляду по-человечески упокоить надо. Вышел с сини, взял лопату, могилу решил рядом с избой копать. Подкнул лопату в землю, она на полуштыка только и вошла. На ладонь от поверхности оттаяло, а глубже мёрзло ещё. Натоскал веток, разжёг костёр, как прогорел, копать стал. Это шла земля, только чавкала жидкая грязь под ногами. Углубился на свой рост, решил, хватит. Тело ко ледыхой синей грубо обмотал, что овощи кителейги с грузом накрывают, привязал верёвкой. Мёртвое тело с трудом выволок из избы. На верёвках сначала ножной конец опустил, потом верхнюю часть. К могилу спрыгнул, тело воправил. За лопату взялся и отставил. Пошёл в избу, достал с потолка Библию. А какая молитва об упокоении? Вышел к могиле, почитал в полголоса ту, что по случаю показалось. Не священник он, и молитва, скорее всего, не та. Но лучше так, чем зарыть без последних слов. Зарыл могилу, колмик над ней выровнял. Видел, деревянные кресты на деревенском погосте ставят, но это для крещённых. А Болый крещен Каледа, первуша не знал. Но топором и ножом сделал крест деревянный. Водрузил, землю притоптал, чтобы стоял крест прямо, не покосился. Ни вчера крошки во рту не было, ни сегодня. Кусок в горло не лез. Горе у него великое. Отца родного мёртвым не видел. Потому не убивался, не страдал так, как от смерти Каледы. Переживаний было много. Лёгся спать на печи на прежнем месте. Хотя топчан Каледы был свободным. Заснул сразу. Сказалась бессонная ночь. А далеко за полночь проснулся от запаха дыма. Показалось про Соня, почудилось. А нет, за маленьким окошком языки пламени, какое-то движение. Первуша вечером не раздевался, спрыгнул с печки, поршни надел. В двери синий кинулся. Да подпёрли их снаружи, не открываются. И голоса из-за двери слышны мужские. «Подпустим красного петуха! Пусть гнездо колдовское сгорит вместе с учеником коляды!» Не случайность, а поджёг. Деревенские мстят. Сначала запаниковал Петруша. Как выбраться, не задохнуться в дыму, не сгореть живьём? Потом успокоился, приподнял доску на потолке, сунул за пазуху обе книги, что каледат посторонний глаз прятал. Зипун накинул, посох взял. Перез оконца не пролезть, мало. Остаётся через печную трубу. Печь не топлена, труба холодная, только сажа полно. И надо поторапливаться. Слышно, как трещит огонь, и с папой немного наполняется дымом. Трубу лезть страшно, но он вспомнил, как вылетела. Трубу ведьма. Кледа рассказал, как обратиться в животной лептицу. Надо решаться и облик принимать зверя небольшого. Первыши открыл глаза, кого обернуться. Зверь должен когти иметь, лазать хорошо. Сразу на ум пришла рассамаха. Зверь сильный, выносливый и злобный. Не многие обитатели леса могут ей противостоять, кроме медведя и кабана. Подумав так, прочитал наговор, крутанулся, и изба сразу показалась огромной, как и все предметы в ней. Посмотрел на руки, а вместо них когтистые лапы. Полез в печь, потом по домоходу в трубу. Росомаха, как и многие звери, в темноте видит хорошо, не хуже рыси. Быстро наружу выбрался и ужаснулся. Изба огнём почти со всех сторон объята. Поджигатель обложили избу хворостом. Маслом полили, чтобы горело лучше, потому что за него с разом и сразу с трёх сторон. Звери огня боятся. Росомаха кинулась по коньку, крыши туда, где огня не было. Когти отлично цеплялись за дерево, держали. Первошвый облик лесного зверя на землю опустился. Наговорно на обращение к человека пробормотал, крутанулся, прежний облик принял. Так-то лучше. Отбежал от горящей избы в лес, а тот то жара уже волосы на голове потряскивали. Из темноты хорошо поджигатели видно. Стоит в сторонке, приплясывает от удовольствия. Как же, завтра деревне похвалятся будут, что избу Колдуна сожгли вместе с вырядком, учеником Коледы. Первышу присмотрелся к мужикам. Один, вроде Семён Бортник. Что у меня высил, как занимается, а второй далековато не узнать. Пируша дерево к дереву перебегать стал. Как подобрался ближе, так и второго познал. Замята. Кузнец здешний не раз говорил о каледа, что обиды прощать надо. Да разве под убийство каледы под жоку избы обида? По слову и правде, смерть убийства, грех большой, и по правде око за око, зуб за зуб. Ненависть и жажда мести у пируши в душе вскипели. Сзади лёгкий шорох раздался. Пируша обернулся мгновенно, посох выставил а в нескольких шагах от него волк, оборотень, именем Харитон. Перуша палец к губам приложил, тихо, мол, прошептал. «На иродов этих напасть хочу. Тебе человеческую кровь пробовать нельзя, и то волком навсегда останешься. Но помоги, напугай, чтобы побежали». Волк неслышно исчез. Перуша надеялся, понял оборотень, исполнит. Сам же он побежал по лесу в сторону деревни обочь тропинки. Близ из бы каждое дерево знал, пенели кочку. Потому мчался легко и бесшумно. Отбежав сотню сажений, остановился, дыхание перевёл. Расчёт на то был, что после появления волка поджигатели к деревне кинутся. От волка в лесу одно спасение – на дерево взобраться. Или если жильё рядом, туда бежать. Мелкое зверьё к жилью подходить боится. У людей огонь, луки со стрелами, рогатины. Волк выскочил со стороны. Сначала два зелёных глаза в темноте мелькнули. Потом сам показался. Сначала застыл неподвижно. При свете пылающей избы видно его хорошо. Волк голову пригнул, пасть клыкастую разину. Оба поджигателя, не сговариваясь, к деревне кинулись. У кутница в нужных на поясе нож, самолично откованный. Но против волка нож, оружие слабое. Волк при нападении на любую живность шею метит вонзиться, перекусить глотку. По весу волк, как человек, досилён, вёрток, быстр, враг серьёзный. Поджигатели не сообразили с испугу, что до деревни не успеть. Волк скачущую лошадь догоняет, а уж человеку не уйти. Семён Бортник, сложением поменьше, опередил Кузнеца. Узяты груды мышц, бегать не привычен, хоть и силён изрядно. Когда Семён от Кузнеца на десяток шагов оторвался, первуш из-за дерева вышел, скинул посох, выставил как копьё. Бортник грудью самую дубовую деревьяшку налетел с разбега, насадился как на копьё. Ахнуть успел и рухнул. Кузнец его действия не видел, наткнулся на бегу на тело Семёна, бьющееся в огонье, но стоял. Глядь, перед ним первуш «Поцелел, гаденыш! Я тебя сейчас голыми руками удавлю!» Ручище могучий развел, как клещи. Первуша посох скинул, а сзади на замятый волк налетел. Клацнул зубами, цепился в шею кузнецу, сомкнул. Первуша слышно стало, как хрустнули шейные позвонки. Кузнец кулем на землю упал, а волк оборотень давал его рвать, грызть. «Харитон, отойди!» — скричал Первуша. Волк поднял на него окровавленную морду. «Ты что же натворил, Харитон?» «Тебе же до конца заклятия неделя оставалась». Первуша огорчился. После убийства Каляды, поджога избы, своего спасения, свершившейся мести, он как-то повзрослел сразу на несколько лет. Каляда травы лечебной чудодейственной собирал, в запас изрядный был, а теперь все в пепел обратилось. Ныне и лечить невозможно, и жить негде. Первуша вернулся к избе, наивно надеясь найти хоть что-то полезное. Тщетны были ожидания. Изба догорала. По щеке юноши предательски поползал слеза. Куда идти? Как жить дальше? Чем зарабатывать на жизнь? Кой какие умения есть? Научил-ка ли да? Но травы лесных надо би нет. Вон, от горящей избы, травами пахнет. Пируша побрёл по жарищу, куда глаза глядят. Он отныне сирота бездомная. Настроение было хуже некуда. Обошёл деревню, где случилась трагедия с троной. Обернулся в последний раз. Всё же родимая сторона. Неизвестно, попадёт ли он сюда ещё. Броудер рассвета. Сколько прошёл, не ведал, но устал. И на землю прилечь отдохнуть нельзя. Не прогрелась ещё после зимы землица. Лежешь, всё тепло тело заберёт, простудишься. Вдали показались деревенские строения. Перуша непроизвольно ускорил шаг. Там люди, можно выпросить хлебца, есть уж хотелось, да передохнуть немного. Добрёл до села. От деревни оно отличалось большими размерами и наличием церкви. Полковку купола и крест над ней Перуша заметил ещё на подходе. Селяне рано встают, с восходом солнца. Пока светло, работать надо. Спать ложатся за ходом, с темнотой. На папере сети просить мылостыню стыдно было. Не попрошай-ка он, обстоятельства сложились трудные, непредвиденные. Но главное, была вера в то, что временно. Наладится всё. Молодости свойственно жить надеждами. Побрел по единственной улице, поглядывая по сторонам. За одним из щелявых заборов увидел, как старик дрова рубит. Ударит топором пару раз и дух переводит. Девочка-подросток поленья в избу носит. Из трубы дым идёт. Печь топят, хотя мороза нет уже. Стало быть, похлёб кулика шуварят. Перуша к забору низкому подошёл. «Здравствуй, добрый человек. Не помочь ли дров наколоть?» «Помоги ей, коль желание есть». «Ночи нет». Первуша во двор зашёл. Зипун скинул. Две дорогие ему книги за пазухи вытащил. Посох отложил. За топор взялся. Лезвие туповато. Как пальцем попробовал. Попросил у старика селок. Лезвие поправил. И пошло дело. Чёрочку подставит, хек. Чурка на две половины раскалывается. Каждую половинку ещё раз топором. Из чурки четыре полена выходит. Если чурку целиком в печь заталкать, разгорается плохо, горит долго, тепла даёт мало. На поленях и да в чугунках быстро готовится. От работы упрел, жарко стало. Зато горка полена вросла на глазах. Хватит, добрый молодец. На уснучку на несколько дней, а то и на седмицу хватит. Трапезу с усами разделишь ли? С удовольствием. Первуша со стариком в избу прошёл, не забыв прихватить книги и посох. Сейчас это единственная его ценность. В черепках в русской печи уже вода шумит. Внучка старика, по возрасту сверстница Первуши, пшена засыпала в котелок кусочки резаного сала. Ага, кулеш будет. Еда простая и сытная. А главное, на конце стола крова и хлеба лежит. Трепицей прикрытый, чтобы не черствел. Внучка шустрая, так и мелькает. Всё спорится в руках. Только лицо под платком. Одни глаза видны. Когда внучка во двор вышла, старик сказал. «Ты только не пугайся. У Заряны половина лица в шрамах от ожогов. Родители-то её в пожаре сгинули. Она выскочить из избы успела, да пострадала. Девки-то в её возрасте на посиделке ходят, песни поют. А её туда силком не затянешь. Пошла по первый раз. Так насмехались. Обиделась она крепко. Парни-то... Старей да сказать не успел. Заряна вернулась. Миски на стол выставила. Ложки деревянные. Кулеж в миске положила, не жадничала, сверхом. А сама за печь. Дед ее окликнул. «Сиди с нами, откушай. Я молодцу-то о твоей беде поведал». «Деда», — укоризненно покачала головой девушка. «Мне всю жизнь тебе под платком скрываться. У незамужних голова простоволосая должна быть. А у замужних кика или плат». Девушка деда послушалась, села с краю стола, платок сняла. Но сидел к перуше здоровой половины лица. И только когда повернулась, на мгновение за куском хлеба, Первуши увидел вторую половину лица. Лучше бы не видел. Рубцы от заживших когда-то ожогов настолько безобразили кожу, что выглядело она страшной неподвижной маской, какую иногда надевали бриндеи. Первуши вида не подал, что шокирован, сдержался, хотя внутренне содрогнулся. Уже после завтрака, когда дед вышел, а зряна было посуду, подошёл. Девушка сразу закрыла лицо платком. Открой личико, дай взглянуть. попросил первуши. Испугаюсь ли насмехаться будешь, как другие? Отвернулась девушка. Да никогда. Травник я, помочь хочу. Заряна раздумбовала недолго. Терять было нечего. Сдёрнула платок с головы, повернулась к первуши. В глазах вызов. Это хотя увидеть. Первушу последствия ожогов видел. Коледа показывал когда-то болящего. Травми такие рубцы не уберёшь, а наговорами можно. Только если он про наговоры речь заведёт, Скажет, тот черноакнижником выгонят из села с позором, а то и побьют. Схитрить захотел. Пусть отварами умывается, а первуше наговоры читать будет. Не обязательно вслух, действо не хуже будет. Пришёл он в этот двор с книгами, большинство селян читать и писать не умеют. Из деревенских только дечок церкви грамотой владеет до да староста. Дечок псалтырь читать должен, и молитослов, да книгу писать о рождении и крещении, а староста учёт налогов вести. Земля князю принадлежит. После сбора урожая по глубокой осени княжеский ключник за податью приезжает с целым обозом и в сопровождении двух-трёх дружинников, потому как селяне оброк натуры отдают зерном, мёдом, маслом, льняными тканями, мехами, если охотничают в княжеских лесах, а рыбаки – сушёной или копчёной рыбой. Худо тому, кто подать издать не сможет. Население урожая случается. Градобой. «Помоги!» – кивнула девушка. «Век доброту твою помнить буду». «Свечку за здравие оставить?» «Звать-то тебя как?» «Первуша. Ты к травнице сходи. Есть такие в селе?» «Есть. Как не быть. Выбросить чистотела, пучок, цвет ромашки, подорожника. Немного масла топлёного в хозяйстве найдётся?» Девушка кивнула. «Снадобья я сам сварю. Мазать будешь. Только условие одно. Я рядом должен быть». «Поможет?» «К полнолунию снадобья готова быть должно. Твёрдо обещать не могу. Не ангел я. Травник лишь». Но всё, что в силах моих, сделаю. В глазах заря намикнула надежда, но собралась и ушла. Чтобы не быть на хлебнике в чужой избе, пируша воды из дома с колодца натаскал, потом в баню. После пожара одежды вы дымом провоняла, руки, лицо в копоти. Таким детей только пугать. Помыться надо, а подготовка к бане дело долгое. Воды в бокатово для горячей холодной наносить надо. Баню протопить, а дров уходит много. Стало быть, рубить когодь надобно. Потому бани устраивались раз в неделю или по праздникам, а мылись всей семьёй. Не зазорно было. Поди-ка, натопи на всех, когда семьи велики. Пять-семь деток в семье. Неудивление, норма. Дед Шагона за стараниями Первуша следил одобрительно. Сам-то баньку давно топил. Тяжело ему дрова рубить, воду носить. Бани советы давал. Этот котелок для горячей воды. К печке каменьки близко. Заслонку наполовину прикрой. Вишь, тепло выдувает. Уже как печь накалилась, в бане тепло стало. Дед первым разделся, за ним и первуша. Поппер во в шайке тёплую воду помешал, облился. С тела тёмная вода потекла. Дед заметил, удивлился. Ох и грязён ты, не мылся давно. Пришлось. Лишь бы не запаршивил. Нет у меня живности. Под живностью понимались вши, лохи. Как тело омыл, потерся мочалкой и щелоком. Ведёрко с ним у входа стояло. Дед шагонно разошёлся, кубшик воды на камни плеснул. В бане влажно стало. Пар по верху плавает, обжигает. Дед на полку улёкся. Пройди с веничком. Пируша постарался, веником берёзовым пар разогнал, потом по кослявой спине деда прошёлся. Дед от удовольствия постанал, потом обмылись. Дед сказал: "Боудя, Заря не тоже воды оставить надо. Бабам да девкам купания больше стариков нужно". Вышли в предбанник, а там Заряна вернулась уже. И то сказать, на подготовку бани время немного ушло. Пируша срам руками прикрыл. Пету удивился. "Да чего, баня ведь? Одежды первуши нет нигде", Заряна молвила. "Одежонку твою я замочила, стирать буду. А пока месь чистые исподние надень". На обоих принесла. На лавке лежали две исподние рубахи и двое исподних порток. Для первуши непривычно, но оделся. Заряна поню выскинула юбку нижнюю, сверкнула телом перед остолбеневшим первушей и в моечную зашла. "Раша, внучка, кстати, в дочку родилась. Да не повезло". Мало того, что сирота, так ещё с лицом. «С лица воду не пить», – возразил Первуша. «Ты это парням объясни», – отрезал дед. «Пойдём в избу, медовухи глотнём». В исподне прошли по двору. После бани в избе прохладно показалось. Дед на стол выставил глиняный кувшин, по кружкам разлил. «Со знакомством, значит». Дед припал к кружке. Первуша понюхал. Пахнет мёдом, травами. Отпробовал. На сыто похоже, только погуще, поплотнее, и крепость чувствуется. Ну как, моя мидовуха? Не понравилось? Попивали неспешно, разговоры вели. Вернулась Заряна, волосы мокрые, узлом сзади скручены. Брожничите. Ну почуть-чуть, после бани надобно, с потом вся сила ушла. Где да, сил-то у тебя до бани было? Улыбнулась Заряна. Я стирать пошла. Кстати, к травнице ходила. Всё, что ты просил, принесла. Бабка сказала, не поможет. Это мы ещё посмотрим, ответил Первуша. Травы эти в самом деле помогали при прищихах или когда раны гноятся. Подорожник кровотечение останавливает, а при гное лучше сушёный мох растирать и рану присыпать. Но Первуши не на травы наделся, на наговор. Назвал их груздям, полезай в кузов. Первуши сушёные травы взял, котелок с водой на печь сунул. Не прогорело до угля она. Ты что удумал? Заинтересовался дед. Ночки лицо поправить. Ты лекарь разве? Травник? О, она ходила к местной травнице. Уж только добра ей не слава. Еечки, масло топлёного, муки в оплату. А толку никакого. Я же не оплату прошу. Переночевай да подхорочатся. Тогда живи, кивнул Игона. Первуши по всем правилам отвар сделал. Дед наблюдал с интересом, принюхивался. А чего нюхать? Приятно пахнет, чай не полынь. Первуша ухватом чугунок вытащил, на лавку поставил. Не переверни, по науне ждать будем. По науни наговоры и заклятия приобретали особую силу. Несколько дней подождать можно, дело неспешное. Первыш результат нужен, первое самостоятельное без коледы дело. Со стороны за учителем наблюдал. Вроде всё просто и понятно. А как до самого довелось, немного стушевался. Спросить бы у коледы, да невозможно. Да чего с солёным столбом застыл? Спросил дед. С родственников вспомнил. Ты сирота? Семью татары побили, уже года 3 как. О, на что? Один, значит, как перст. Так и есть. До полноуния первуши развил кипучую деятельность. Сначала забор отремонтировал. Горбылем щели забил и с толстой бычьей кожи навеса для калиток сделал. Вторым днём дрова наколол. Поленье под навесом сложил. На третий день навес над колонцем заменил. Прежний совсем трухлявый. Того и гляди, в колодец рухнет. Дед за ним следом ходил. Радовался работнику. У самого силу поправить не было. Со стороны работника приглашать. Так платить нечем. Во-первых, уши закрох над головой пропитания, сидим сидеть совестно. К исходу четвёртого дня Первуш Заряну предупредил: "Скромного сегодня не ешь. Полночь к лечению приступим". Начать с скромного можно было не предупреждать. Мясного в избе не было. Несколько курочек берегли, они несли яйца. Свингеля овец не было тоже. Питались похлёбкой и кашами, пареной репой и брюквой, варёным яйцами. Благозапас муки был. Хлеба в достатке Заряна пекла. Она запирку для сыта немного мёда берегли. В общем, не лучше, не хуже, чем у большинства деревенских. Гнём первуша часть из дремнул, чтобы ночью носом не клевать. Как луна в полную силу над головой светить стала, кивнул Заряне. "Пора". Дед Шагон увязался было, но первуша сказал строго: "Мешать будешь? Оставайся в избе". Первуша сначала велел Заряне отваром умыться, а когда чугунок опустел, взял её за руку. Так наговор сильнее действует. Подними лицо к луне и стой неподвижно. Сам стал наговор читать, лишь бы не помешал кто, не прервал. Но село уже спало, далеко где-то, перебрёхивались цепные псы. То не помеха. Счёл наговор, руку Заряна отпустил. И всё? Удивилась девушка. Завтра повторим. Луна полная три дня будет, потом на убыль пойдёт, а сейчас спать. Утром дед и первуша были разбужены истошным визгом. Они вскочили, кинулись во двор. Заряна стояла у ведра с водой, смотрела с него, как в зеркало. Увидев деда и первушу, Заряна зажала рот ладошкой. «Что? Что случилось?» Обеспокоился дед. Он тоже в ведро посмотрел. Лягушка в воду попала, или чего похуже. Мавку маленькую из колодца вытащила, но вода призрачная, чистая. Для чего людей переполошила? М -м, лицо своё не узнала. «Ну-ка руку-то отними». Дед и первуша на лицо девушки уставились. Первуша сам поражён был полученным результатом. Кожа чистая. Ни одного рубца. С левой и справа выглядит одинаково. С какой стороны ни посмотришь, красавица. Ну, прошептала Заряна. Голос в ней перехватило от волнения. Не дать не взять, боярская дочка, восхитился дед. Заряна зарделась. Таких слов прежде ей никто не говорил. Шептались вслед, качали головами, не повезло девке, уродина. Первуша так несколько времени в лёгком шоке был. Надо же, сам не предполагал, что простой наговор так подействует. Зэряна ещё раз над ветдром наклонилась, посмотрела на своё отражение. И так голову повернёт, и эдык, не было зеркала в доме. По всей деревне их только два: у купца Нифонта и у течка. Хотя ему-то зачем? Не девка красная чай. Зэряна кинулась к Первуши, обняла крепко, губы поцеловала жарко. От таких бурных проявлений благодарности Первуша онемел, шего на кашлянул. "Ну, будь я соседи испугало своим визгом, а теперь на парня бросилась, бесстыдница. Что соседи скажут?" А мне теперь всё равно. Пусть обзавидуются. Заряна явно счастлива была. Её распирали чувства. «Иди в избу, кушать вари», – остудил её дед. У Заряны всё в руках так летало, горело. Немного поев, не утерпела. «Деда, можно я по селу пройдусь?» Шагона на первушу посмотрел. «Не сглазит». «Не получится. Пусть идёт. Праздник сегодня на её улице». «Платок не надевай. Ни к чему он теперь», – напустил Шагона внучку. «Это не платок, только в холода надевать стану». Так убежала, с улыбкой от уха до уха, козы захмесели радость, где на лавку селся. Ты прости меня, первуша. Да за что, деда? Поначалу испугался, чернокнижник ты. Чернокнижниками называли чёрных магов. Все заклятия по иноземным книгам читали, жизненные силы из людей вытягивали, зло творили. Вот и дед, увидев у первуши две книги, также подумал. Потом решил: обманщик, добром поживиться хочешь, так и добрата нет. А ты вон можно сказать, Ну, скеотный не всю жизнь изменил. Эх, давай медовуху допьём. Повод-то какой? Кушине болталось не так много, шагоны разлил по кружкам. Дед пожелал внучке счастья, выпил. Пируша тоже пригубил немного. Дед как-то быстро захмелел. Вот скажи на милость, что за книги у тебя? Да лисьи мои тек книги. Библия и молитсослов, немного соврау первуша. И только священные книги мог бы читать, не подумал на тебя дурного. У калитки послышались голоса. Мужчины вышли на крыльцо. Дед ахнул: "За забором внучка, лицо счастливое, рядом три-четыре птрубка любезничают". Дед первуша локтем толкнул: "Сколь живу, такого не видел. Удачу ты в мой дом привёл. За внучку теперь спокоен, мужа себе найдёт. А то как же? Вот помер бы, а она сиротой осталась. Без мужа бабе не жить". "Шигона, рано тебе помирать. Ещё правнуков увидишь". Замуж в деревнях выходили рано, 15-16 лет. Если девушка замуж до 20 не выходила, считалась переростком, старой девой. И дальше шансов было немного. Парни, заметив, что за ними наблюдает Шигона, быстро ушли. Заряна прямо порхала, лучилась. Да, для молоденькой девушки лицо значит много, если не всё. Первуший доволен своей работой и огорчён. Он своё дело сделал. Завтра уходить надо из гостеприимного, но бедного дома. Лишний род для деда, нагрузка. Вечером книги, единственную ценность, память о коледе. Бизёлок сложил, что Заряна дала. Лучше за плечами нести, чем за пазухой. Когда стемнело, с толк в комнату раздался. Вышушигона посмотреть, кого нелёгко принесла, рнулся быстро. Заряна, тебя кличут, выйди. Кто? Сразу не отгадаешь, матрёна. Это какая же? Да жена не фронта купца. Ой. Заряна выбежала, Шигона не доумевал. Зачем внучка понадобилась матрёне? Никогда она и в их избе не была, и дороги хозяйству Шигона не знала. О чём женщины шушукались, неизвестно. Только вернувшись, Заряна попросила Первушу выйти. На крыльце, чтобы дед не слышал, прошептала в ухо. «Купчиха-то о моём исцелении прослышала. Прибежала узнать, кто помог. Прости, не удержалась я. На тебя показала». «Она что, больная?» «Здоровая, как лошадь. Сынок у неё младший, болящий. Не нанимался Первуша всё село пользовать, ему завтра уходить?» Но ждёт женщина. Неудобно. Уж выслушать можно. Отказать вежливо. Подошёл к воротам. Купчиха за калиткой ждёт нетерпеливо. Не привыкла ждать. Моимные работники бегом бросаются указания исполнять. Да только гордой не усмирить пришлось. Заезжий знахарь ей не подвластен. «Добрый вечер, Первуша». Первый поздоровалась Купчиха. Хм, зря она имя узнала уже. «И тебе доброго здоровья, Матрёна». «Беда у меня. Младшему семь годов всего. Да колченогий». Два года как упал неудачно. Подвернул или сломал чего, не ведаю. Отлежался, ходить стал. Мы с мужем успокоились. У него нога эта расти перестала. Левая растёт, как положено. А правая такой же осталась. Ромать стал, на улицу выйти стесняется. Мальчишки калекой кличут, не играют с ним. Перуша засомневался в том, что помочь сможет. Наговоров таких каледа не говорил. Хотя не исключено, что знал. Думал учитель. Время ещё не пришло. А теперь уже не придёт никогда. Женщину жалко стало. Даже не столько её, как мальчугана. Пойдём посмотрим. Вот спасибо. Рано благодарить. Я ещё не знаю, смогу ли помочь. Дом купца разительно отличался от избы Шигоны. Деревянная изба пятистенка под круглой крышей, крыты деревянными плошками. Ворота крепкие, забор добротный. За забором двор камьями устелен. В любую погоду грязи нет. Сразу чувствовался достаток. Купчиха вперёд забежала, с поклоном двери открыла. Стены большие, сам купец дверь в дом распахнул. В красном углу иконы висят. Перушок к ним повернулся, перекрестился, поклон отбил. Увидел боковым зрением, как купецки вну удав удовлетворённо. Первушу точно знаю, что крещён. Крестик на верёвочке на шее висел. Ходили в церковь с родителями, не помню, но прикладений не посещал. Купец сам повёл Первушу в детскую. В комнате масляный светильник горит, тоже признак достатка. В бедных домах лучины пользуются, где столько масла набрать? Оно potrebno для еды. Ночью спать надо, а не глаза портить. На кровати лежал худенький мальчуган. Пируша в ногах у него уселся. "Добрый вечер, дяденька". Поприветствовал мальчонка. Пируша едва нерско хотался. "Какой же он дяденька? Рассказывай, дружок, что беспокоит?" "Знамо дело. Нога не хочет расти". Стен на пол ровно. "Да, разница в длине ног большая. Есть 5 дюймов не меньше. Парень и дальше расти будет, а нога отставать". Вот же судьба. Родители заботливые есть, достаток, теплей живёт, а не счастен по-своему. Не побегай с ребятами, а по старше станет, и всякая замуж пойдёт, если только на деньги купеческие польстится, так это же не любовь и не семья будет. Нога у принка хоть и короче, однако не усыхала. Сказл околеда один рецепт для такого случая, но сам не пробовал, болящих не было. Ложись, спи. Как звать-то тебя? Олегом, батюшка нарёк. Славное имя. Прошли в трапезную. Купец двери прикрыл. Садись, нахер. Что скажешь? Сложно. Было бы просто, не хватался за соломину. В город его возил к лучшим лекарям. Никто не взялся. Но я попробую. Да. Всё, что скажешь, сделаю. Извонкий манет этот поощу, если слатится. Пирушин произвольно поморщился, как купец, так в первую очередь о деньгах речь ведёт. За деньги здоровье не купишь. Для начала кое-что купить надо. И вопрос. Говоришь, что? Как раз вопрос. И на всяком торгу купишь. Редкий товар. Персы привозят. Ммм, для сына младшего любимого. Растараюсь. Тогда найди мумиё. С виду на смолу похоже. И масло каменное. И живицу. Да разве у камней масла бывает? Удивился купец. Делай, что сказано. Если персидское, быстро не найду. А что с ними делать-то? Это уже моя работа. С надобья сварить надо. Купец пригорюнился. Когда он ещё найдёт требуемое? А Первуша уйдёт, он не из местных. Первуша мысли купца отгадал. «Я к осени вернусь», — пообещал он. «Слово даёшь?» «Вот тебе моя рука в том». Первуша и Нифонт пожали друг другу руки, скрепив договор. Ученик-знахарь отправился к избе Шигоны. Двери не заперты, лучина горит. Дед на лавке спит уже, похрапывает. Заря она не видно. Верно, на своей постели отдыхает в соседней комнате. Первуша тихо двигался. Да сон дедов чуткий. Скинулся с лавки. Кто тут? Это я, Первуша, от больного вернулся. Ага, спать ложись, и лучину задуть не забудь. Да ветру схожу только. Перуша выудил из узолка вещью книгу. Посмотреть хотелось, получится ли его ногу мальчишке поправить. Уселся между авином и баней на чурбачке. Здесь шиго на солнышке любил сиживать, кости греть. Между строениями затишье, ветра нет, а нововинис подручнее было бы или на сенавале, подальше от чужих глаз. Только ночью в бане-бане хозяин А вовине овинник. Малая или младшая нечисть. Открыл книгу, прошептал слова заветные. Только не случилось ничего. Первуша расстроился. Всё сказал правильно, ни словечко не забыл. Пришёл ещё попробовать, на заряну посмотреть. Но её будущее, слова заветные сказал. Слабо засветилась страница. Не понравилась увиденная первуша. Вечание в церкви, дичок, жених. Потом мелькание. Вот уже муж за волосы её таскает, бьёт. Не сладкая жизнь вышла. Надо бы Заряну предостеречь. Жених с виду ладный, высок, строен, но на левой скуле еле приметный шрам. Видно ещё в детстве дрался со сверстниками, про себя нашептал. Страсть как хотелось узнать про себя. Картинка появилась, себя узнал. К городу подходит, поскольку стены дубовые и крепкие видел, возле ворот стража стоит. Пироже шаги лёгкие услышал, по звуку опознал Заряна. Книгу захлопнул, свечение погасло. Поднялся Азаряна спрашивает. «Ты как здесь?» «От Матрёны вернулся. Ты же сама с ней свела. Спать собираюсь». «Я слышала, как ты пришёл. Спросить хочу, есть ли в деревне парень. Высок, с собой ладен, кудри вьются, а на левой скуле небольшой шрам. Вот здесь». Ируша показал пальцем. «Есть. Путилой звать. А тебе какой в нём интерес?» «Да мне нет. А тебе есть. Замуж звать будет?» «Не ходи. Не советую. Проклятие какое на нём?» Сегодня могу сказать, да не вещун я, только не сладится с ним жизнь, за волосы тягать будет, бить. Бабы бают, бьёт, значит, любит. Но не смертным же боем. В общем, я тебе сказал, а ты как знаешь. Порубков и других полно. Совет твой приму, благодарствую. Кирош, раздевшись, спать лёгся, утром после завтрака откванёлся сразу. За плечом узеок с книгами, в руке посох, со стороны глянуть паломник, в монастырь направляется, либо странник. Уже зрядно тойдят от села, хлопнул ладонью себе по лбу. Вот же дубина стройросовая. Обещал купцу вернулся, а как село называется, не узнал. На встречу подвода попалась. Перуши издового спросил: "Прости, муж, не местный я, куда дорога ведёт?" "За моей спиной елец, город такой. А перейди село Момоново, уж оттуда идёшь". "Благодарство", поклонился Перуши. "Чудной ты, ухмельно усвощик, крясно лошадь". "Ага, какая-то ясность есть". Упустил он спросить возщика. Доречь ли до города? В голом поле ночевать опасно. К добителю не боялся. Что у него брать? Денег не медика, а книги разбойников не интересуют. А вот дикого зверя, либо сурман побаивался. С одним татарином он справится, но не в силах. Не мальчонка уже. Но татары в одиночку не появляются. Всегда шайкой или ордой. Если в набег идут. Волк тоже не страшен. Справится. Посох есть. А вот степные шакалы всегда стаи нападают. В полудню есть захотелось. Да и попить водицы можно. На пустой желудок вспомнился кулеш, что у каледы варили. Высок небольшое речки, недалеко деревня видна. Дорога через брод ведёт. Ниже по течению небольшая мельница, слышен шум воды. Вроде речка не глубокая, видны следы тележных колёс на обоих берегах. Пирушев вздохнул, уселся на землю. Заячий поршней снял, портки до колена закатал. Если замочишь, где сушить? Проезжий о городе говорил: "Хорошо бы к вечеру добраться. Ночь как-нибудь перебьётся, а с утра работу искать надо и пристанище" только как и где не представлял. Перебрался на другой берег. Вода до колена доходила, холодная. Да быть так должно, весна. Солнце светит ярко, а тепла ещё нет. Земля подсохла, телиги вполне ездить могут, но холодом ещё от земли веет. До мельницы рукой подать. Решил зайти, вдруг подсобить получится за кусок хлеба. Но чем ближе подходил, тем сильнее росло в душе чувство опасности. Ноги тяжелее стали. Мельники и кузнецы вооделись с нечистой силой. Первуша остановился, потом повернул к дороге. Песковская хлеба не умрёт. Утром завтракал. Но впереди город. Туда ему надо. На каждой мельнице задерживаться никуда вообще не дойдёшь. От мельницы шёл, чувствовал спиной недобрые взгляды. Ой, не просто что-то с ней с мельником. Ай, пусть их. Не мёдом намазано. Бодро зашагал по дороге. Тем более, когда на небольшой пригорок зашёл, вдали городские стены увидел на круче. По детинцам посады. Если возничий не соврал, и лес должен быть. «Да так оно и будет. Зачем ему врать? До города версты три-четыре, дорога по лесу вьётся». Перуша приободрился. «В городе всегда пристанище найдётся. Не на земле спать». Из-за поворота, из-за густых елей, мужчина выбежал. По одежде не поймёшь, кто будет. Кафтан разодран, без шапки. Что уж вовсе для его возраста не солидно. Глаза выпущены. «Прятуйте, люди добрые!» – закричал он. Перуша обернулся. «Где тут ещё люди, если он один?» Посох он через плечо нёс. На нём узелок с книгами висел. Посох с плеч снял, узелок в левую руку взял. Погоди, не говори, объясни толком, в чём беда твоя? Там. Мущину трясло, он вытянул руку за спину, в сторону от куда прибежал. Тати, подсказал первуше. Не, не. Понял, не Тати. Не, не жить. Опана. Сколько? Один. Одна, тфу. Как и сказать, не знаю. Не чисти. На подвозе к Ильцу уехал. Из леса баба выходит, да непростая, не заблудилась. Кожа на голове клочьями висит вместе с волосами. На правой щеке дыра прогнила, зубы видны. На шее верёвка болтается, а уж запах воняет как как. Мужик слово подходящего подобрать не мог. Понял. Заложная покойница, а оно не вурдалак. Ох ты, господи. Мужик перекрестился. Ты постой здесь, узелок мой постереги. Там лошадь моя, телега с товаром. Схватился за голову мужик. Так ты купец, был до сегодня, товар-то пропадёт не бось. Да не нужен нежить и твой товар, и кровь нужна. О, слушай, дю скорее всего, попрощаться придётся. Сейчас-то чего? Жди. Пируша пошёл по дороге. А вурдалаках и прочие нежити, когда подробно рассказывал, и победить её можно. Вот это если вурдалак один или двое-трое. Медлительны они. Если их толпа, накион соскопом, не отобьёшься. Пируше страшно, и силы свои попробовать хочется. Сначала он увидел телегу, груз под рогожей. «Где же лошадь?» Приблизился осторожно и услышал чавкающие звуки. «Эй!» — крикнул он. «Пусть нежить покажется. Будет хуже, если она нападет внезапно, из-за телеги». На его окрик из-за телеги поднялась мерзкая тварь. Когда-то она была женщиной, но сейчас с черепа свисают куски гневой кожи, клочья волос, страшное лицо, окровавленное, как грудь и руки. Таруша остановился, зато тварь двинулась к нему. Парень отбежал в сторону, увидел голову лошади, разодранную шею. Так вот, что жрала нежить. Он взял посох на изготовку. Нежить брела на него. Глаза её полувытекли, но направление держало верно. Но запах человека идёт для на тепло живого тела. То ли Коляда не говорил про это, то ли Первушу запамятовал. И каждый день приходится сталкиваться с таким ужасом. Нежить подошла ближе. Первушу окатила волна злолония. Точно, из заложенных покойников потому как на шее болтается верёвочная петля. Или повесил кто-то в своё время, или сама на себя руки наложила. Таких лишали христианского погребения, не отпевали. Непрекаянные души превращались в нежить, обитая недалеко от упокоения тела. Видимо, и она распрощалась с жизнью в этом лесу. Тело нежити было в дряхлых и слевших одеждах. Нежить подняла руки, явно намереваясь схватить первушу за горло, при этом не сдавая ни звука. Парнёк концом посоха ударил, как объём в лицо. Руснули кости, чавкнуло. из нанесённой раны Хелуну гной. Перуша едва не застошнило от отвращения, но нежит лишь покачнулась от удара. Перуша вспомнил слова Калиды, что нежит нечувствителен к боли, не имеет разума. Убить её можно, разрубив на куски или уничтожив в огне. Только разрубить нечем. Осыха можно наносить удары, ломать кости, но нежит это, как слону дробина. С собой ни ножа, ни другого оружия. Перуша бросился назад. Купец стоял на дороге рядом с узлом Перуши, увидев бегущего к нему паренька, Едва сам не задал стрякача. «Да погоди, у тебя топор или длинный нож имеется ли?» «Есть топор. На переделке и телеге. Под рогожей. Как же без топора? Атачи защита. Дров на костер нарубить». «А что же против нежити не применил?» «Купец плечами пожал». «Жди», бросил первуша. Нежить стояла там, где и ударил парень. Повозила в стороны руками. Не чувствовала человека, не знала, куда идти. Первуша обижал ее стороной, телеги кинулся, руку под рогожей запустил. Нежить повернулся в его сторону, сделал шаг, другой. Где же топор? Первуша рогожу в сторону рванул, увидел топорища, ухватился. А запах мерзкой твари уже накатывает сзади. Повернулся резко, а нежить в трёх шагах. О, какая прытка оказалась. Первуша на телегу взлетел, ударил топором по протянутой к нему левой руке, отсёк по локоть. Из-за брубка гной золомонной сочится, а нежить ни звука не издала. Никаких эмоций. Вспомнил. Нет у нежити чувств, как и боли не чувствует. Тело-то мёртвое. Нежить ещё шаг сделала. Первушу сверху топором по голове ударил, развалив на две части, как тыкву. Нежить в его сторону руку уцелевшую тянет, пытается схватить. Первуша и эту руку отсёк. Соскочил с телеги, оказавшись слева и немного сзади от нежити, и пошёл рубить. Удар за ударом следовал, куски мертвичины падали на землю, а стояла тварь. До самых стоп рубил, сам гнильём обрызгался. Остановился, когда мелкие куски остались. Топор отшвырнул. Мерзость. Всё провоняло. Одежду теперь на выброс, не отстираешь, и самому срочно вымоца надо. Крикнул купцу: "Эй, как там тебя? Иди сюда". Показался купец, в руке узелок первуши, идёт с опаской. Встал десятки шагов от телеги, но зажжал. "Чем-то так воняет. Нежитью. Можно не опасаться". Порубил я её на куски. Купец поклон отвесил. "Благодарствую. Конь сгинул, зато я сам жив остался и товар цел". Вот ёшкин кот. Кому что, а купец о товаре». Следующие слова Первушу поразили. «Теперь должник ты мой». «Окстись, купец. Я у тебя не занимал ничего. Телегу и товар спас, а ты про должника о сказке рассказываешь». «А то как же? Ты меня спас. Ты теперь за меня в ответе. Прошёл бы мимо, не должен был бы». Первуша подумал, не свихнулся ли купчина. И от пережитого ужаса и не такое может быть. «Так ты на добро отвечаешь». Первуша негодовал, а купец продолжает. Поможешь телегу с товаром до яйца доволочить. В расчёте будем». Рад услышанного первуши на несколько мгновений онемел. Потом сплюнул с досады. «Делай после этого людям добро». Молча узелок свой поднял, к городу направился. Время уже далеко за полдень. Скоро сумерки спустятся. Осталось в зловещем лесу не хотелось. Купец понял его правильно. Догнал, впереди стал. «Сам посуди. Лошадь Павла. В товары я все деньги вложил. Что же мне в лесу? Татья ждать». Просил бы по-человечески. Помог. Тогда прошу, подмогни, а я тебе новую рубаху и штаны, а тебя смердит за версту, в город стражники не пустят». Последняя фраза купца Первуша остановила. «Ладно, будь по-твоему, купец норовисто снял с лошади хомут, отсоединил по стромке, сам взялся за оглобли. Толкай сзади». Первушу зевок с книгами положил в телегу, уперся сзади. Купец в телегу камни уложил, показалось, тяжела телега. Да и то сказать, два человека не лошадь, у той сел из-за пятерых. Но пошла понемногу телега, а потом и вовсе лёгкий уклон, едва успевали ногами перебирать. Телега к речке скатилась. Купец кричит: "Давай с ходу брод преодолеем, потом я придержу, а ты каменищи под колесо сунь, чтобы назад не скатилась". Разбежались, вотан брызг, выскочили на другой берег. Купец заoglobлю ухватился, от натуги покраснел. Прошу бы лыжнику видел, подхватил, под колесо сунул. Тут же толстую ветку узрел, её под другое колесо определил. "Отпускай!" Купец отдувается. А первушу одежду скинул, кусты зашвырнул. Уж больно запах от него противный. Обмылся, песком тело продрал. Вода холодная, одеваться некуда. Выскочил на берег нагишом. Ты одежду новой обещал. Купец в телегу полез. Лицо такое, как будто от себя последнее отрывает. Но обещание исполнил. Протянул рубаху белюную льняную и порта с гашником. Первушу натянул быстро. Другое дело. Человеком себя почувствовал. А купец нудит. И лез-то за пригорком. Рукой подать. Давай поднажмём. Дома ночевать будем. Снова телегу толкали. Уже ворота стражники остановили. Поздей, ты пой что без лошади. Пала, вот добрый человек помог дотолкать. Товар везёшь? Знамо дело. Мы это давай. Купец загашник достал, развязал узел, несколько монет поставленную в ладонь стражника бросил. Заезжай. Вокруг города Свободы, Вамская, Черная, Александровская и Посады. Аргомач из Атон. Город старинный, несколько веков ему. Почти на границе княжества Рязанского и Дикого поля. Мимо города шляхи незаезженные идут. Муравский, Зюмский, Калмузский, и все басурмани, что на Русь ходили, в первую очередь Елец штурмовали, разрушали до основания не раз. Земля Елецкая и хана Ахмата Тимира помнила, и хана Узбека, и темника Мамая, и проклятого Тахтамыша. Не обошёл город этомирлан, железный храмец, а за ним Едигей и Улу Мухамед. На пересечении дорог стоит и водных путей. В быструю сосну, на которой город стоит, ельчик попадает, а уж сосна в Дон. В какую сторону хочешь, туда и плыви. Постепенно великое княжество Московское силу обрело. Великое княжество Рязанское, а с ним и княжество Елецкое переходят в вотчину Москвы. Князья елецкие московскому государю служат. За службу Москва Елец родных людей посылает, оружие и воевод, потому как Елец под брюхом Руси прикрывает. на Каменной горе детинец стоит, а девяти башнях. Случись набег, жители слободок и посадов там укрываются.